Кемаль, даже не поздоровавшись с ним, тронул машину и лишь затем, глядя в зеркало заднего обзора, спросил. — Принесли? — А вы? — нагло спросил сэдлер Вместо ответа Кемаль показал на заднее сиденье, где лежал небольшой кожаный портфель. Ронни усмехнулся. — Вы разрешите? Он перегнулся и достал портфель. Открыл его. Чуть вытаскивая одну из пяти плотных пачек, лежащих в портфеле. Удовлетворенно кивнул и снова положил портфель на заднее сиденье, Сказал, «Я всегда считал, что вам можно верить, мистер Кемаль». Вместо ответа Кемаль поднял свой телефон и, нажав кнопку уже записанного в памяти аппарата номера, подождал, пока ему ответят на другом конце. «Все в порядке», — сказали там. «Ты можешь действовать». Седдлер весело следил за ним. «Вы привезли документы?» — спросил Кемаль, по-прежнему не глядя на своего собеседника. «Конечно, привез». седлер полез в карман, доставая пачку бумаг. «Хотя мне пришлось потрудиться. Они мне очень дорого обошлись». Он протянул бумаги Кемалю. «Бросьте их на сиденье». — предложил Кемаль несколько равнодушно. — Это насторожило Ронни. — Они вам больше не нужны? — с заметной тревогой спросил он. — Нужны, но не так, как раньше. Кемаль посмотрел снова в зеркало. Шедшая за ними «Тойота» не отставала. — Почему? — уточнил Седлер. — Вы принесли не все, — спокойно сказал Кемаль. Седлер не смутился. Заставить нервничать такого подлеца, как он, было непросто. — С чего вы взяли? — Знаю. Кемаль спокойно вел машину, уже выезжая за город на юго-запад. — Вы их даже не посмотрели, — не успокаивался Седлер. — Откуда вы знаете, что я вам дал? Вместо ответа Кемаль нажал кнопку магнитофона. Послышался характерный голос Седлера. «Эрнст, это ты?» — говорит Ронни. «Слушаю тебя, Ронни. Как прошла твоя встреча с этим арабом? Он не араб, я тебе говорил тысячу раз. Он не араб, а турок. Какая разница? Все равно черномазы. Все они арабы, турки, негры, индейцы, латинос. Это шваль в нашей стране. Так ты с ним говорил? Мы с ним договорились». Он уже заплатил мне двадцать тысяч, как я тебе и говорил. Остальные отдаст после того, как получит документы. Так много? Ты шутишь? Нет, не шучу. Теперь этот ничтожный турок у нас в руках. Мы сумеем вытянуть из него еще больше. Для начала я дам ему не все документы, а только половину». Кималь отключил магнитофон. — Достаточно? Он по-прежнему не удостаивал взглядом своего пассажира. «Э, — Видите ли, мистер Кемаль, кажется, впервые этот мерзавец не мог найти слов. Это только шутка. — И насчет двадцати тысяч тоже. — Мне придется сократить ваш гонорар. — Вдвое? — Не нужно, — ухмыльнулся Ронни. — Признаюсь. Вы меня здорово переиграли. Я не думал, что вы сделаете такой ход. Вторая часть документов у меня дома. Если хотите, поедем туда, и я их заберу. А как быть с нашими друзьями? С какими друзьями? Которые следуют за нами вон в той Тойоте. Или это тоже всего лишь невинная забава? Я не понимаю, о чем вы говорите. Угрюмо произнес Седлер. «У вас сегодня просто плохое настроение». «А у вас оно слишком хорошее, мистер Седлер. Вам не кажется, что вы несколько усложнили нашу встречу?» Рони молчал, потом выдавил. «Вы не такой простачок, как кажетесь. По-моему, я вас действительно недооценил». «Мне кажется, да». «И у вас будут большие неприятности, мистер Седлер. Во-первых, ваши друзья могут узнать, как вы их обманули, занизив сумму в два раза».